Марина Ясинская Библиотекарь Рассказ из сборника Цифрономикон Издательство Снежный Ком 2014 год Часть 1. Пациент лежал в палате на одного человека, удивительная роскошь для муниципальной больницы, и казался мошкой, пойманной в паутину. Вокруг него густо переплетались провода и трубочки, расходящиеся к самым разным приборам, взволнованно мигавшим самыми разными цветами и издающим тихие тревожные звуки. Эта паутина и восковой цвет страшно осунувшегося лица больного наводили на мысли, что долго он не протянет. Вошедший в палату мужчина в ветровке защитного цвета с коричневой сумкой для ноутбука через плечо нерешительно замер у дверей. Он не был уверен, что пациент в сознании или состоянии говорить. Однако больной не только заметил его появление, но и слабым голосом спросил «Веретенский». «Он самый», — подтвердил мужчина, осторожно приближаясь к кровати. «Это по вашему поручению мне звонили?» Больной кивнул и слабо взмахнул рукой, указывая на стоящий у окна стул, приглашал присесть. Игорь Веретенский, известный блогер-тысячник, снескавший себе известность расследованиями уникальных паранормальных явлений, устроился на неудобном больничном табурете и достал диктофон. «А я так понимаю, у вас для меня есть какая-то история?» – полуутвердительно спросил Веретенский – Обычно его именно за этим и звали. Больной снова слабо кивнул, и веритенскому подумалось, что тот не сможет рассказать ему, что хочет. У него просто не хватит сил. Однако пациент заговорил, тихо, но довольно уверенно. «Все началось с командировки в Астану, куда меня отправили налаживать контакты с местными туроператорами». Слушная деловая поездка в Казахстан закончилась для Никиты на неожиданной и приятной ноте. В баре-отеле он познакомился с потрясающей девушкой. В строгом коктейльном платье мини, длинные черные волосы забраны в хвост, яркие глаза, выразительные черты лица, она понравилась ему с первого взгляда. Спать с девушками в первую же ночь после знакомства было не в привычках Никиты. Спать с девушками, не спросив даже имени, тем более... Но тут все как-то закрутилось, завертелось, стремительно, спонтанно, восхитительно. Однако, когда утром Никиту разбудил яркий солнечный свет, незнакомки в номере уже не было. Резко сев на кровати, Никита внимательно осмотрел комнату. Ничего. Ни записки, ни визитки, ни вообще какой-либо зацепки, которая позволила бы ему отыскать девушку. досадным Досадно. Такое утро — не лучшее завершение приятной ночи. Оставляет на душе осадок. Хотя... Никита откинулся на подушку и задумчиво посмотрел в окно. Проснулись бы они вместе. Узнал бы он ее имя, пригласил бы на торопливый завтрак, записал бы номер телефона, добавил бы ВКонтакте на Фейсбуке, а потом... Она живет в Астане, он в Москве... Может, это и к лучшему, что всё закончилось именно так, как закончилось. Электронную книгу Никита обнаружил уже в самолёте у себя в сумке. Объяснение, откуда она взялась, напрашивалось само собой. Ее положила туда его черноволосая незнакомка. Никита торопливо открыл ридер, ожидая увидеть на экране записку. Записки не было. В том, что девушка оставила ему ридер специально, Никита не сомневался. Нельзя случайно забыть что-то в чужой сумке. Но, просмотрев все содержимое электронной книги не найдя там никакой личной информации о владелице, Никита так и не понял, для чего незнакомка оставила ему свой ридер. Там же ничего нет, ничего, кроме внушительного списка закачанных книг. Теряясь в догадках, Никита взялся за книги, но и тут его ждало разочарование. Они оказались на каком-то неизвестном ему языке. Хинди? Арабский? Хинди? Никита на пробу открыл самую первую книгу в списке и экран послушно отразил ряды неизвестных значков. Несколько мгновений Никита внимательно их рассматривал. Интересно, что это за язык? Иероглифы на экране вдруг вспыхнули ярким светом. От неожиданности Никита зажмурился, а когда посмотрел на страницу, причудливые незнакомые значки менялись прямо у него на глазах, превращаясь в буквы кириллицы. Правда, пусть и составленные из знакомых букв, слова оставались незнакомыми. Аелис бавину моранорей. Затем-то негромко прочитал Никита первую строку. Не то чтобы он надеялся, что произнесённая вслух фраза обретёт смысл, но всё же... Перед глазами вдруг медленно проплыла яркая точка. Никита вздрогнул и оторвал взгляд от экрана. В воздухе фланировали, падая откуда-то сверху, яркие густо-оранжевые искры в с крупинками снега. Салон самолета затянуло темно-синими сумерками, все пассажиры превратились в неразличимые серые тени, и только одна фигура, сидевшая у окна почти в самом начале салона, мерцала бледным светом. Никита почувствовал, что ему не хватает дыхания, с силой вцепился в подлокотники сидения, закрыл глаза и сосредоточился на ощущении жесткого пластика под пальцами. Он в салоне самолета, летящего рейса «Астана-Москва», возвращается из командировки. Слева от него сидит какой-то парень в полосатой футболке с планшеткой в руках, справа иллюминатор, а за ним голубое небо, слепящее солнце и долина облаков внизу. Вдох, раз-два, выдох, раз-два, три, четыре, вдох, раз-два, выдох, раз-два, три, четыре, Когда сердце умерило бешеную скачку и дыхание немного выровнялось, Никита открыл глаза. Салон самолета снова приобрел свой обычный облик. Парень слева от него играл во что-то на планшетке, стюардесса катила тележку с напитками в проходе между рядами. «Так вот что такое паническая атака», — констатировал про себя Никита. «У него никогда раньше не было подобных приступов, но все когда-то происходит впервые». Интересно, что спровоцировало этот эпизод? Несколько успокоившись, Никита обнаружил, что по-прежнему сжимает в руки Ридер. На его экране больше не было ни иероглифов, ни непонятного текста на кириллице. Видимо, все это просто привиделось Никите. Так же, как густосиняя темнота со снегом и горящими искрами. Текст на экране был на современном русском, и понять его не составило труда. «Новый хранитель! Отрарская библиотека приветствует тебя!» Прочитал Никита первую строку и вздрогнул. Ему показалось, что текст обращен именно к нему. Нервно захлопнув обложку, Никита сунул ридер в сумку. Что-то слишком много всего чудится, совсем нервы ни не к черту. «Определенно пора в отпуск». Приступы паники повторялись. Несколько дней могли пройти спокойно, а потом внезапно все заволакивала густая синяя тьма, с неба начинали сыпать огненные искры вперемешку со снегом, а люди превращались в неразличимые серые тени. Все кроме одной. Одна из фигур непременно мерцала бледным светом. Никита пытался найти какую-то логику в этих так внезапно начавшихся у него эпизодах. Что-то ведь должно провоцировать панические атаки но никаких закономерностей ему вывести так и не удалось. После того, как однажды с ним случилось сразу два приступа за день, Никита отправился по врачам. ну и психолог, и терапевт, и психиатр с невропатологом проявили завидные единогласия, утверждая, что с ним все в порядке, что Никита абсолютно здоров. То же самое сказали ему и доктора, и в другом медицинском центре, и в муниципальной поликлинике. Получивший очередное позитивное врачебное заключение, Никита возвращался домой совершенно растерянным. Что ему делать теперь? Не по бабкам же знахаркам идти в самом-то деле. Никита вновь и вновь вспоминал обстоятельства, при которых с ним происходили панические атаки. И раз за разом не мог найти в них ничего общего, кроме одного. Приступы не случались дома, когда он был один, а только в местах, где находились посторонние люди. На улице, в транспорте, в кафе, даже в самолете. Самолет! Наверное, именно так ощущает себя гончая, почуявшая след. Никита встрепенулся и напрягся всем телом. Он искал закономерности в происходивших с ним эпизодах и ни разу не вспомнил, с чего это все началось. А все началось с самолета. С электронной книги, которую зачем-то подбросила ему черноволосая незнакомка из-за станы. Именно после того, как он открыл ридер, с ним произошел первый приступ. Электронная книга нашлась в одном из ящиков рабочего стола, куда Никита закинул ее после возвращения из командировки. Список книг всё так же изобиловал названиями на неизвестном языке, а первая и единственная страница самой первой в списке книги отразила всё то же послание. «Новый хранитель! Отрарская библиотека приветствует тебя!» На этот раз в несколько пафосной фразе Никита не усмотрел ничего странного. Зато сделал вывод, который не пришёл ему в голову тогда в самолёте. Вероятно, его таинственная незнакомка или работает в этой самой библиотеке, или является ее активным читателем. Никита уже не был так уверен, что хочет связаться с девушкой, но, напав, как он полагал на след, не мог просто его бросить. И потому он сел за компьютер и набрал в строке поисковика Трарскую библиотеку, в том городе, где она находится и живет его незнакомка. К результатам, выданным поисковиком, Никита оказался совершенно не готов. Атрарской библиотеки не существовало, по крайней мере в наше время. Одни полагали, что огромное собрание древних книг и правды хранилось когда-то в домонгольском древнем Атраре и бесследно исчезло, когда в 1219 году город был стерт с лица земли монголами. Другие считали, что отрарская библиотека – не что иное, как выдумка, красивые миф, сфабрикованные местными историками, чтобы придать таинственности казахской истории. И еще оставались глухие к критике и скептицизму ученых легенды, утверждающие, что в книгохранилище отрара находилось до полумиллиона ценнейших и редчайших рукописей и летописей, папирусных свитков и вавилонских глиняных табличек и многого другого. Последний хранитель Атрарской библиотеки был ясновидцем. Одна из книг показывала ему будущее, и когда Чингисхан осадил город, именно он спрятал всю библиотеку в надежное место, о котором никто не знал. Никита откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Бессмыслица какая-то. Снова взявшись за ридер, он еще раз просмотрел список закачанных книг, пытаясь найти хоть что-то на знакомом ему языке. После тщательного поиска обнаружил несколько файлов на латинице. Повинуясь внезапному импульсу, подключил ридер к компьютеру, открыл онлайн-переводчик и перетащил в него один из текстов. «Биография Помпония Секунда» выдала ему программа и указала латынь в качестве исходного языка. И опять поисковик, и опять от результатов голова пошла кругом. Биография принадлежала перу Плиния-старшего. И многочисленные источники дружно утверждали, что из всех произведений Плиния до нашего времени дошла только естественная история. И тем не менее на ридере электронный текст одного из безвозвратно утерянных произведений римского писателя. Или это чья-то глупая шутка, или... «Или на Ридере и впрямь хранится цифровая версия пропавшей в древности библиотеки. Но разумеется, такого быть просто не может. Никита поднялся и сделал несколько кругов по комнате. Что черт возьми происходит? Затем он снова уселся за компьютер и принялся методично перетаскивать тексты книг в программы переводчики. Закономерности выявились довольно быстро. Переводчики с современных индийского, китайского и тюркских языков переводили лишь несколько слов, видимо, книги были написаны на значительно более древних их версиях. Греческий переводчик расшифровывал до четверти текста, латинские книги переводились порой даже больше, чем наполовину. И, тем не менее, большая часть текстов вообще не распознавалась ни одной программой. Лишь один текст был переведен полностью. Текст, набранный на современном казахском языке. Текст, по-видимому, предназначенный Никите. Я знаю, у тебя много вопросов, мой невольный преемник. К сожалению, у меня не было возможности познакомиться с тобой и подготовить тебя к твоей миссии, и все, чем я могу тебе помочь, это оставить послание. И ты, и я, Либрариус, библиотекари потомки последнего хранителя Атрарской библиотеки Хисамуддина из рода Сунака. Именно он спрятал книги, когда к городу подступил Чингисхан. Но спрятал их не в тайном месте, как полагают все те, кто до сих пор бесплодно ищет их по древним подземельям. Он их сжег. «Мой невольный преемник, я знаю, что ты думаешь. Если книги сгорели...» то как же можно хранить несуществующую библиотеку? Так знай, сгореть могут книги, но не знания. Как в нас с тобой, потомках Хисамуддина, есть частичка древней памяти о том, что такое быть библиотекарем, так и в других людях хранится древняя память о книгах от Рарской библиотеки, которые когда-то прочитали их предки. Наша задача — собрать всю память и воссоздать библиотеку. Девять веков потомки Хисамуддина упорно трудились над этим, и теперь ты продолжишь работу. А когда настанет час, передашь ее своему преемнику. Зачем, спросишь ты меня? Кому есть дело до древних книг и трактатов? Затем отвечу тебе я, что полностью воссозданная Атрарская библиотека станет чем-то куда большим, чем просто собрание книг. Она станет источником бесконечного знания и мудрости и даст своему хранителю великое могущество нести благо всем людям мира. Именно ради этого мы продолжаем свое дело. Теперь ты — новый либрариус. Теперь твой черед. Никита откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Совершенно определенно, правдой написанной быть не может, просто потому что не может и все тут. Ну хорошо, предположим на минутку, только на минутку, что это правда. Как хранить эту якобы библиотеку, все понятно, вот она, на ридере. Но как ее собирать? Автор послания отделался общими фразами, так и не сообщив о собственном механизме пополнения книгохранилища. Никита сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь собрать разбегающиеся мысли. Если предположить, только предположить, что все это правда, то, вероятно, эпизоды, которые он принял за панические атаки, на самом деле как-то связаны с его задачей — собиранием библиотеки. Во время приступов все люди словно превращаются в тени, но одна из теней неизменно мерцает бледным светом. В послании сказано, что люди хранят частичку памяти от предков, прочитавших какую-то книгу из отравской библиотеки. Может, погружение мира в густо-синие сумерки и обязательная подсветка одного человека — это встроенный механизм библиотекаря? Этокий способ распознать, кто именно из окружающих людей является носителем нужной ему информации. В принципе, логично. Остается всего одна маленькая неувязочка. «Положим все так, но ему-то что делать с этим подсвеченным человеком? Как получить нужную память?» «Да нет, полный бред!» Никита встряхнул головой. «Поверить не могу, что я вообще над этим думаю!» И все же... И все же где-то в глубине души уже поселилось сомнение... Слишком много странностей, слишком много непонятных событий и совпадений, слишком много для того, чтобы без раздумий списать их на случайность. Здравый смысл не желал рассматривать даже чисто гипотетическую вероятность версии охранителя отрарской библиотеки. Какое-то шестое чувство внутри не позволяло отмахнуться. В итоге Никита принял компромиссное решение. Он дождется очередного приступа и попробует задержаться в этом состоянии, чтобы понять, что следует делать дальше. Если все это правда, то заложенный в нем механизм библиотекаря, по идее, должен активироваться и сделать то, что необходимо. Если нет, то... Наверное, придется пробовать другого психотерапевта, специализирующегося на панических атаках и душевных расстройствах. Хронических атак не было неделю. Никита почти решил, что непонятный недуг исчез так же внезапно, как и появился, и был готов с облегчением забыть все эти бредни про Атрарскую библиотеку. А потом его снова настиг приступ. Улицу, как всегда, внезапно затянули густые синие сумерки, с неба посыпались огненные искры вперемешку с ледяным снегом, Люди превратились в безликие тёмные фигуры, и только один силуэт где-то впереди сиял бледным светом. Решив довести эксперимент до конца, Никита последовал за светящейся фигурой, внимательно прислушиваясь к своим ощущениям. И чем ближе он подходил к цели, тем отчетливее чувствовал, что с ним что-то происходит что-то непонятное, ни на что не похожее, никогда ранее не испытываемое и поэтому не поддающееся описанию. Что-то могучее и одновременно пугающее. Когда до сияющего силуэта осталось буквально рукой подать, краем глаза Никита уловил сбоку какое-то движение, привлекшее его внимание. Обернулся и увидел в зеркальной витрине магазина отражение странного существа. Высокое, серое, кожистое, с лысым черепом и крыльями, словно у гигантской летучей мыши за спиной, оно напоминало одну из оживших горгулий с крыши Нотр-Дама. Существо внимательно смотрело на него, а когда Никита в панике обернулся за спину, сделало то же самое. Осознание вспыхнуло внезапно, как молния оказалась таким же пугающим и ослепляющим. Это его отражение. В мире густо-синих сумерек и падающих с неба огненных искр снега Никита выглядит именно так. От ужаса перехватило дыхание, и несколько долгих мгновений Никита безуспешно пытался вдохнуть. Когда это ему удалось, синие сумерки уже исчезли. Он стоял, прислонившись к зеркальному стеклу витрины какого-то магазина, А многочисленные прохожие спешили куда-то по своим делам и не обращали на него никакого внимания. Немного отдышавшись, Никита медленно двинулся к дому. Напрашивалось два вывода, и ни один из них не радовал. Либо панические атаки перешли в куда более серьезное психическое заболевание, либо все это про хранители и библиотеку, «Правда. Пугающая правда». И несмотря на пережитый шок, в глубине души Никита знал, он повторит эксперимент. «Он очень хочет узнать, что произойдет дальше». Следующий приступ настиг Никиту через несколько дней в длинном и относительно пустынном в поздний вечерний час переходе станции метро. На этот раз он был готов к тем странным ощущениям, которые возникали во всем теле, и не собирался смотреть по сторонам, чтобы случайно не увидеть в каком-нибудь стекле свое пугающее отражение. Никита был исполнен решимости довести дело до конца, каким бы этот конец ни был. Когда он почти настиг сияющую фигуру, та обернулась и что-то спросила. Слова беззвучно растворились в густо-синих сумерках. За бледным светом, исходящим от фигуры, Никита не видел ни черт лица, ни линии силуэта и потому не мог сказать, кто перед ним, мужчина или женщина. Впрочем, в тот миг Никиту это и не волновало. Он был полностью захвачен обрушившимися на него совершенно новыми ощущениями. Казалось, будто тело зажило самостоятельной жизнью, и он им больше не управлял, мог только наблюдать и ощущать. Наблюдать, как он подходит вплотную к светящейся фигуре. Ощущать, как поднимаются у него за спиной огромные кожистые крылья. Видеть, как они обвиваются вокруг настигнутого человека, захватывая его в плотный кокон. Как сжимают все крепче. Как внезапно под этим коконом вспыхивает голубой свет, яркий и холодный, и все его тело пронзают ледяные иглы, а сам он наполняется. Наполняется! Знание. Понимание пришло к Никите, словно извне. «Это и есть то самое знание». Крылья разжались и сложились за спиной. Пусто-синие сумерки рассеивались, прекратилась морозь из искры снега. В пустынном переходе между станциями метро стоял опустошенный, только что пережитым Никита, а перед ним на земле лежало тело какого-то незнакомого парня. Окончание рассказа Марины Ясинской, библиотекарь, в следующем подкасте «Модели для сборки».